Те платили, разумеется, соответственными чувствами боярам и лепшим людям, как южным, так своим залезским. Таким образом, политическое преобладание верхних классов в ростовской земле теряло свои материальные и нравственные опоры, и при усиленном притоке смерть ей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 таким образом и этот внутренний переворот в суздальской земле уронивший обе местной аристократии подобно переменив ее внешнем положении выделению из очередного порядка тесно связан с той же колонизацией